Хуф и Циня повышают в ранге. «Оцинь! Цинь, причитала императрица. Небесный император, скривив рот, стоял возле застывшего, как статуя сына. «Почему он назвал себя девятихвостым?» – сквозь зубы спросил небесный император. «Я ведь пересчитывал. Их было восемь. Восемь!» «Быть может, ты обсчитался!» – раздался спокойный голос позади него. Небесный император обернулся. Наставник Угвей подковылял к ним и тоже разглядывал первого принца. «Как я мог обсчитаться?» – резко спросил небесный император. «Ты не заметил настоящего лисьего хвоста среди демонических», – сказал наставник Угвей. «Почему ты вообще не застыл вместе со всеми?» – недовольно сказал небесный император. «Я ведь черепаший бог» сказал наставник Угвей с легким удивлением. «Не один ты управляешь временем». Небесный император фыркнул и отвернулся. «Только твоих нравоучений мне сейчас не хватало». Наставник Угвей осторожно дотронулся посохом до древка небесного копья. «И что ты собираешься с этим делать? Раз он и он стал полноценным демоном. Ты ведь знаешь, что случается с демонами, если поразить их небесным оружием. Стоит вытащить копье, и он рассыплется в прах, а демоны не перерождаются. «Отсынь!» – продолжала плакать богиня небесных зеркал. Небесный император постучал веером по ладони, нервно прошелся туда-сюда. «Я понятия не имею, что с этим делать», – сказал он с досадой. «Как этот мальчишка вообще до такого додумался?» Он всегда был умным, заметил наставник Угвей. Звучит так, словно ты его одобряешь. Кое-в чем да. Я ведь предупреждал тебя, чтобы ты не играл с огнем. Карма возвращает стократно. А! -а, -а, -а отмахнулся небесный император. Наставник Угвей неодобрительно покачал головой и поглядел на безутешную императрицу. Она сидела подле первого принца обхватив его ноги ниже колен и прижавшись к ним лицом. Тело ее содрогалось от рыданий. «Если тебя не трогает горе матери», – проворчал наставник Угвей, «то сердце у тебя должно быть из камня». «Я ведь сказал, я не знаю, что делать». «Ну так подумай, или голова у тебя только чтобы тиару носить». «Ты остановил время и сделал это вовремя» но ты не сможешь удерживать время вечно. Время разрушает все, даже само себя. Небесный император опять принялся ходить туда-сюда. Наставник Угвей вгляделся в лицо застывшего Хуфа и «Яйца у мальчишки железные», – подумал он. «Решиться на такое и сказать такое». Вообще-то наставник Угвей тоже считал, что первый принц слишком хорош для этого гадюшника. Черепаший бог немало повидал на своем веку и мог с уверенностью утверждать, что из Хуфейцине вышел бы хороший император. Даже перерождение в лисьего демона не переломило его натуры. Да, первый принц стал бы хорошим императором, а небеса перестали бы быть гадюшником, но... «Осталось не более трех небесных минут», — сказал наставник Угвей, покачивая головой как делают черепахи. Нужно или спасти его, или достойно попрощаться с ним, прежде чем он уйдет в великое ничто». Небесный император прорычал что-то сквозь зубы. «Ладно», – вздохнул наставник Угвей, «давай рассуждать логически. Я не слишком хорошо осведомлен о небесном оружии. Просвети меня». «Что ты хочешь знать?» «Небесное оружие предназначено для убийства демонов. Демон погибает, если его поражает небесное оружие». «Я прав?» Небесный император кивнул. «Так и есть». «Мгновенно или смерть можно отсрочить?» Небесный император задумался ненадолго. «Вероятно». «Но с такой раной...» Покачал головой наставник Угвей глядя на лужу крови возле первого принца и застывшую в воздухе алую струйку, еще не успевшую упасть. Стоит выдернуть копье, и ему конец. Он все верно рассчитал. Даже если бы нам удалось его остановить, что ты сделал. Спасти его не вышло бы. Он умен. Даже слишком. Что будет, если ударить небесным копьем небожителя? Продолжал расспрашивать наставник Угвей. Рана небесным оружием для небожителя не всегда должна закончиться смертью, не так ли? Зависит от раны. А если небесным оружием ранить бога? Повисло молчание. Небесный император широко раскрыл глаза. Что ты хочешь сказать? Черепаший бог постучал по древку копья посохом. Если бы это копье торчало из бога, ничего страшного не случилось бы. Хватило бы и полста небесных лет, чтобы дыра в животе заросла. Боги необыкновенно живучи, уж я-то знаю». «Ты хочешь сказать?» «Если повысить его в ранге», – перебил небесного императора наставник Гвей, «то копье можно безопасно извлечь. Он молод и силен». Он справится с физической раной. Насчет душевной не уверен. Но это хотя бы сохранит ему жизнь. «Повысить его в ранге до бога? До какого бога?» Воскликнул небесный император. «Небеса кишат богами. Буквально у всего на свете есть боги». «Кое-какого бога на небесах нет», возразил наставник Угвей и хитро улыбнулся. Сделай его лисьим богом, раз уж у него девять хвостов.